Глава двадцать девятая «Куин!» — крик мужа напомнил мне о моей безалаберности. Повернув голову к стоянке, увидела, как мужчины просто с невероятной скоростью бегут к обвалу. «Сейчас попадет», — констатировала я. «Кто же знал, что все рухнет? Все же обошлось?» «Ты как, с тобой все в порядке?» Анрай молниеносным движением схватил меня в охапку и потащил подальше от продолжающегося камнепада. — Со мной все хорошо, успокойся. Ты видишь, скала обвалилась, и, кажется, там появился проход. Надо дождаться, когда закончат сыпаться и отправиться на разведку. Я говорила, не останавливаясь, видимо, адреналин в крови зашкаливал. — Ты... Квин, там опасно! — возмутился муж. — Нет, и вообще, зачем ты здесь ходила, одна? Анрей. Не я, так кто-то другой. Возможно, камень не крепко держался но нам надо понять что не так с этой землей камни голые камни и отвратительный лес впервые рявкнул на меня муж я вижу ответила сделав глубокий вздох успокаиваясь понимаю мужик разволновался бывает и немного помолчав продолжил просто уверена что отец оставил мне в наследство не только это Ты думаешь, Лоркан отпустил бы тебя, если бы эти земли хоть что-то стоили? Нет? Нет. Я и Греди дважды сюда приезжали. Осмотрели каждый камень. Здесь нет руды, нет золота. Ничего нет. Сквозь горы прохода тоже нет. Ясно. Но мы все равно пойдем и проверим появившуюся расщелину. Сложив руки на груди, я уставилась на мужа немигающим взглядом. «Квин, это опасно. Давай отправим кого-нибудь. У нас есть мужчины». «Отлично. Пойдем вместе». «Квин, как ты не понимаешь? Я не смогу спокойно отправить человека, зная, что он может погибнуть. Я сама еще не уверена в своих догадках». «Пойдем вместе. Ты и я», — бурнул Анрей. И резко развернувшись, отправился к стоянке, где собрался, кажется, весь септ. И все они стали свидетелями нашей перепалки. — А ты как бы поступил? Я же не специально камнепад устроила. Оно само. Что теперь, не дышать? А если это на нас ночью рухнет? Бурчала себе под нос, жалуясь Феликсу на мужа. — Бедовая ты девка. С такими словами меня встретила травница. Весь септ всполошила. — Кара, ну ты ты не начинай. Необходимо разведать обстановку. Я против. Не хочу окопаться здесь и жить в таких условиях. Надо стремиться к лучшему, а без риска это, к сожалению, невозможно. А куда бежать? Есть земли, приведем их в порядок, дом построим. Принялась перечислять травницы. И жить среди камней? Умирать на возделывании скудной земли, чтобы вырастить ряд дохлых морковок? А стада куда гнать? И до воды далеко? Нет, закончит сыпаться, возьму веревку и отправлюсь на разведку. Решительно заявила я и рванула к реке. Вода всегда меня успокаивала. — она обиженных воду возят! — мысленно крикнула мужу, который вернулся в лес. Я понимала его чувства, он волнуется, я действительно могла погибнуть, но это же не от меня зависело, камни я не сдвигала. Да от малейшего движения они могли рухнуть, может, недавно ливни прошли и подмыли что-то, или землетрясение Что я могу поделать, но грызет меня, не отпускает. Вот уверена, именно за горами нас ждет что-то невероятное. Вдовольно швырявшись камнями в реку, я немного успокоилась и уже спустя час присоединилась к обедующим женщинам. Мужчины отправились кормить Кайла и Мириум, новенькая девушка с огромными веснушками на лице, потрясающе добрый и веселый человечек. — Куэн нам синет рассказала, что ты умеешь открашивать ткань в зеленый и синий цвет. — Да, — ответила делегация новеньких женщин из пяти человек. — А можно мы свои тоже покрасим? — Конечно произнесла сразу, как только проживала. «Спасибо, так мы принесем?» «Что?» «Вещи, а ты покрасишь». С недоумением посмотрела на меня, видимо, главное в этой компании. «Э, нет, вас много, а я одна». Открестилась от этого сомнительного мероприятия. Лица женщин погрустнели, пришлось быстро продолжить. «Я вас научу, это несложно». «Правда? Сейчас допью и пойдем вон туда». Проезжая мимо, я видела отличную полянку Вайды. Нам надо ее собрать и заготовить. Зимой пригодится. Пояснила, спрыгивая с повозки. Такой нужной и замечательной травы мы набрались небольшой стажок. Тащить его пришлось волоком, уложив цветущую Вайду на предварительно расстеленную на земле ткань. Предусмотрительная Кира прихватила ее с собой, иначе бегать нам к стоянке не один раз. А что с ней делать? Поинтересовалась Агна, укладывая последнюю охапку. Будем заготавливать хороший краситель. Сначала обдерем листья, затем измельчим их. Потом эту массу скатаем в шарики и высушим. После чего шарики раздробим, превращая их в порошок. Принялась перечислять, осматривая голую полянку. Да, как саранча. И красим? Можно, но цвет будет не такой насыщенный. Лучше порошок нам рассыпать в каком-нибудь чане, для этого потребуется специальное помещение а потом будем смачивать и регулярно в течение девяти недель вырошить, добавляя все время воду, чтобы вызвать процесс брожения. Главное — следить, чтобы при ферментации масса сильно не нагревалась, иначе весь труд пойдет прахом». Продолжила объяснять любопытным девушкам, внимательно смотря под ноги. Упасть на острые камни совсем не хотелось. «Ферментации?» «Ферментации», — поправила Агну, осторожно скосив на нее взгляд. «Шарик, ты балбес!» — забылась и раскудахталась. «А потом?» «Полученный краситель, обретший синий цвет, уложим в емкости и спустим в ледник». «Тебе не жалко раскрывать тайну?» — вдруг спросила Агна. Ей выделили роль парламентера. Остальные женщины в основном молчали, но внимательно слушали. «Не жалко. Куда вы с ней пойдете? Ну, расскажете всем и что. Заработать не сможете». А так это будет храниться в нашем септе, и благодаря этим знаниям и умениям мы сделаем жизнь наших людей и свою лучше. Разве не так? — Так. — одновременно ответили дамы и улыбнулись. — Леон болтает, что и бумагу он умеет делать. — Умеет. Как построим жилье, обустроимся, приступим к изготовлению бумаги гладкой и плотной. К нашему возвращению Берон и Силан уже установили в небольшой расщелине туалет это радует теперь не надо бегать в лес в поисках удобного местечка а также собрали один рабочий стол метра три длиной на котором мэрин и две новенькие женщины разделывали тушки зайцев охотники успели до обеда расставить силки среди чахлого лесочка понаблюдав несколько минут за действиями мэрин поняла что нас снова ожидает печеное мясо на костре мое самое любимое блюдо это зажаристый нежный кусочек мяса истекающий соком с ароматом приправ но не из мяса зайцев Судя по всему, умершего своей смертью. Его просто не прожуешь. Мясо жесткое, сухое и жутко жилистое. Мэрин, а давай его потушим. В сметане. По-моему, я видела полный горшок где-то здесь. Принялась искать среди запасов столь важный ингредиент. В сметане? Удивленно переспросила женщина, негласно захватившая кухню. Да, она должна остаться, я ее вчера видела. Здесь лежит. Откинув плотную ткань, Мэрин указала рукой на ряд горшочков. — Отлично! — воскликнула я. — Ну так что? — Не знаю, — пожала плечами Мэрин. — Мы так не готовили. — Всегда не поздно начать. — А давай! — хмыкнула женщина и озорно подмигнула. Вообще, из всех женщин нашего небольшого по меркам этого мира септа, Мэрин была самой строгой дамой, и только после ее одобрения женщины выполняли задание. Но с появлением новеньких появилась еще одна командирша, за время короткого совместного пути проявившая себя грубиянкой с вечно застывшей гримасой недовольного человека. И если Мэрин все же была главной после меня и командовала в основном на кухне, то эта дамочка не только пыталась захватить власть над местом, где хранятся стратегические запасы, но и пару раз пыталась поменять мои решения. «Первый раз...» Она после моего распоряжения помочь Леому собрать подходящую траву для изготовления бумаги отправила именно тех же мальчишек собирать никому не нужный хворост. Я промолчала. Но во второй раз, когда Броган попыталась отправить Мэйв и ее подружек выбирать мусор из шерсти, в то время, когда я поручила девчонкам нарвать листики мяты, которую обнаружил Райан на одной из полянок, я не стерпела. Пришлось напомнить, куда она идет. И кто здесь главный? Правда, о своем особенном положении? Я и сама узнала всего пару дней назад. Приходилось выяснять постепенно, стараясь не выдать себя. Оказывается, я жена почти Риаго. Пока еще только двух септов, но все же. А еще все эти люди едут на мои земли, и я вправе не разрешить на них селиться. Ее землю, конечно, могут забрать, убив меня, но кому она нужна, каменная пустошь? Только вот таким, как мы. — Никто так не готовит, — ожидаемо буркнула Броган. — Вы испортите мясо, а его и так здесь немного. — Хорошо, поделим. Ты готовь как хочешь, а мы приготовим по моему рецепту. Не стала спорить из-за ерунды Помимо этих несчастных зайцев у нас есть еще остатки косули. Она уже вовсю тушилась в котелке. Судя по аромату, к ней добавили капусту. — Посмотрим, как твою еду будет есть твой муж. Хмыкнула дамочка, а две мелких подпевала тихонько рассмеялись. «Приступим?» — кивнула в сторону тушек. «Мэри, нужен чеснок. А еще у Кары в маленьком мешочке есть одна ароматная травка. Ее бы у нее выпросить». «Это будет сложно, но постараюсь справиться», — улыбнулась мэрин настороженно поглядывая в сторону Броган. «Та остервенела кромсала остальных двух зайцев». «Что это вы задумали?» — спросила Кара, осматриваясь. — так и знала, что не утерпит и придет проверить. — Зайца. — По особенному секретному рецепту, — прошептала я, еле сдерживая смешок. — По секретному? — так же тихо повторила травница. — Тогда на, выбирай, какая нужна. Я выбрала подходящую травку, а точнее, корень обычной петрушки, который Кара как-то давала синет от головной боли одновременно объясняя мне что этот волшебный корешок помогает не только от головной боли, а еще от зубной боли при ушибах ожогах растяжениях выслушав травницу с наверняка вытаращенными от удивления глазами я с недоумением уставилась на корень петрушки его я легко опознала по непередаваемому аромату и постаралась запомнить все волшебные свойства такой с виду обычной травки и вот теперь Отломив кусочек корешка, я покрошила его максимально мелко, следом измельчила чеснок, Мэрин уже закинула обжариваться морковь, затем в котел положили кусочки зайца. Спустя два часа томления нашего с Мэрин кулинарного шедевра у костра в сторонке от огня мы торжественно стали раскладывать пышущие жаром с потрясающим ароматом кусочки мяса. К этому времени из леса вернулись все мужчины и голодным взглядом провожали каждую тарелку.